Вождь Мичуринской науки никак не мог простить ему старые грехи. Видно за то, что Пасашков был уж очень матерый менделист. Еще потому, что после своей перестройки и отречений он как-то быстро угас, отошел от боевой науки, но каяться не забывал. В последний раз на августовской сессии прямо-таки кричал с трибуны.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 поднимаясь выше и выше. Бывший ученик академика не знал еще, сколько драм и живых страстей бегут на этих тонких ногах. Небось, и он считает, что я Тарквимада. Не очень весело подумал человек в комбойке. А может быть, он как раз и родил это хорошенькое сравнение. Тем более, надо к нему зайти, проведать учителя. Да кроме того, он еще и проректор. Через час он наверняка будет уже дома. Он не спеша зашагал по аллее, свернул к разовевшему вдали институтскому корпусу. По отзывам знающих людей вдруг вспомнил он слова синего бегуна, беседовавшего с ним. «Нажмет и отпустит». Вспомнил и тряхнул головой в сторону и вниз, и даже оскалился от стыда. «Значит, заметили во мне эту ласковость инквизитора? В чем же она выражается? Откуда взялась?» Он шел и не замечал никого, ни тех, кто обгонял, ни тех, кто настигал его, несясь спортивной рысью. Он уже шагал по асфальту в полосе усиленного движения. Мимо него пролетали на невиданных самодельных роликах лыжники с палками, тренирующиеся и летом, катились навстречу коляске с младенцами. Два человека узнали его и поклонились, но он не заметил их. — Федор Иванович! Федя! Дежкин! — позвал кто-то над самым его ухом, и он очнулся. Мягкий лысоватый блондин из рыжих, бывают такие прозрачные гребешки, Шёл рядом, плечо к плечу с ним, и приветливо улыбался, разведя руки, словно для объятий. «Вот у кого ласковость», — подумал Фёдор Иванович, узнав в соседе полковника госбезопасности Свешникова. Забытая привычка сама растянула худые щёки Фёдора Ивановича, и был момент, когда оба собеседника стали вдруг похожими друг на друга. «А, Михаил Порфирьевич!» — Сколько лет, сколько зим. Небось, уже генерал. — Нет, все еще полковник. Это ваш брат. Сегодня окончил вуз, а завтра, смотришь, уже кандидат. Уже ревизует своих профессоров. Я слышал, вы приехали вейсманистов-марганистов шерстить. Начальство поручило. — Ну как? Бытие все еще не определяет сознание? Вы по-прежнему настаиваете? «Уже не настаиваю, Михаил Порфирьевич. Стал старше, умнее. Но вам могу признаться. Да, думаю, я по-прежнему так, как думал. А вы по-прежнему меня не понимаете? До сих пор. Отрицаете значение бытия?» «Простите, я отлично сознаю, что являюсь результатом множества предшествующих процессов. Если бы не было моего бытия, не было бы и моего сознания». Но я против плоского заучивания классических формул, против механических представлений. Результат воздействия бытия на меня будет зависеть и от моей личности. Меня нельзя сбрасывать со счета. Я не молекула воды. Можно ли яснее сказать? Я настаиваю вот на чем. На воздействии бытия я отреагирую самым неожиданным для многих образом. Посмотреть бы. А что, мы ведь еще поживем, еще увидимся. Согласитесь, что августовская сессия Академии была классическим фактором общественного бытия. Так вот, один академик на ней признал свои ошибки и полностью покаялся. Пал на колени перед нашим законодателем. Другой марганист, доктор наук, каялся с оговорками. А некий профессор на весь зал закричал «Обскуранты!» и был выведен на улицу. Видите, они не по-вашему, а всяк по-своему проявили свою суть в равных условиях. Но бытие может устроить вам серьезный экзамен. Михаил Порфирович, бытие своей манерой ставить нам такие пестрые и сложные задачи предполагает разные реакции. Оно само утверждает, что все мы разные». На его экзамен я отреагирую самым неожиданным образом, так что само бытие удивится. Вы только этого с другими не развиваете. Со мной можно, а с другими не стоит. Не могу. Развиваю с каждым, кто любит поговорить. Ваш опыт должен бы вас научить. А что, вы имеете в виду дядика Борика? Что-нибудь натворил? — Нет, Борис Николаевич, слава богу, в порядке. Он даже стал кандидатом наук. Но ведь это не чья-нибудь, а ваша неосторожность навлекла на него неприятности. И в судьбе его остался, так сказать, шрам. Так что хоть с этой стороны сделайте выводы. — Вы где остановились? В квартире для приезжающих? — Да. Несколько растеяно, механически ответил Фёдор Иванович. «Давайте не избегайте меня. Надо нам как-нибудь, как семь лет назад, обстоятельно поговорить. О свободе воли, о добрее и злее я уже соскучился по нашим беседам». «Да, конечно, понимаю. Они простились, как и раньше прощались, чувствуя непонятное замешательство». И полковник в штатском костюме табачного цвета пошел вперед ускоренной, озабоченной походкой. Складки на его спине задвигались крест-накрест. Заюлил узенький зад — самое узкое место в фигуре полковника. И как восемь лет назад голова Свешникова опять показалась настороженному Фёдору Ивановичу кастрюлей с двумя топыренными врозь и вверх ручками. А с дядиком Бориком вот что получилось. Еще до войны, когда Федор Иванович учился здесь, у него завелся друг, этот самый Борис Николаевич Парай, преподаватель с факультета механизации. У Федора Ивановича всю жизнь были друзья на 10-15 лет старше его. И всю жизнь Федор Иванович любил философские беседы. Получилось так, что студент заразил преподавателя этой самой мыслью о великой самостоятельности нашего сознания, о сложной, непрямой подвластности нашей личности, формирующим воздействием со стороны бытия. Дядик Борик с улыбкой стал звать Федю не иначе, как учителем. Устроил среди преподавателей дискуссию. И вдруг его пригласили в так называемый 62-й дом, и оставили там. Студент Дешкин немедленно отнес в этот дом свое заявление, разъясняя всю суть дела и справедливо беря ответственность на себя. Он искал следователя, а попал к какому-то начальнику, к полковнику Свешникову. Заявление приняли, со студентом побеседовали и отпустили. И с тех пор полковник стал здороваться с ним на улице, норовил упрочить знакомство. Дядик Борик все-таки посидел у них месяца три. Но откуда этот Михаил Порфирьевич, пусть он даже полковник госбезопасности, откуда он узнал о том, что кандидат наук Дежкин приехал шерстить весьманистов-марганистов? Ведь всего лишь четыре дня назад Федор Иванович сам еще не знал, для чего его вызывает академик Редно. Кто принес сюда известие? Все те же знающие люди. Четыре дня назад утром он пил свой холостяцкий чай в своей холостяцкой московской комнате, полутемной от близости другого дома, когда сосед по многокомнатной коммунальной квартире позвал его к телефону. «Сынок!» — это был хриплый носовой тенор Кассиана Дамиановича Редно. За этот голос один недруг академика, тоже академик, сказал о нем. Хрипун, удавленник, фагот. И это было действительно тот носоглоточный деревянный голос, который бывает слышен иногда в симфоническом оркестре. — Сынок, — спросил академик, — ты что делаешь? Чаек пьешь? — так. Допивай спокойный чаек и ко мне. Не торопись, я там буду через час. Давай. Пей чаек. Кассиан Дамианович появился в приемной точно через час. Снял белый пыльник и, не глядя, ткнул куда-то в сторону от себя. Его сейчас же приняла секретарша и унесла вешать в шкаф. Высокий, очень худой академик, колеблясь всем крепким телом, как лось прошел к себе в кабинет и по пути сделал Фёдору Ивановичу властным пальцем знак «Иди за мной». Весь кабинет был увешен и уставлен выращенными академиком чудесами. В углах стояли снопы озимой пшеницы, которую народный академик, как его называли газеты, переделал в яровую, и яровой, получивший свойства озимой. В дальнем углу скромно топорщился снопик с огромными колосьями ветвистой пшеницы, на которую возлагал особые надежды Трофим Денисович Лысенко и которая, как известно, не удалась. С этой пшеницей работал и академик Редно, и тоже безуспешно. На стенах кабинета висели отформованные из папье-маше и раскрашенные желтые помидоры, копии, полученных на одном кусте с красными путем прививки. Висели большие фотографии в рамках. Знаменитый кавказский граб, на котором вырос лесной орех, лещина, и сосна из Прибалтики, породившая ветку ели. На специальной полочке в центре стены лежали крупные розовые клубни картофеля, знаменитый майский цветок, сверхранний и морозостойкий сорт, полученный ученым путем прививок и воспитания в сложных погодных условиях. Федор Иванович оглядел все фотографии и отвел глаза. С некоторого времени им овладели сомнения. Насчет граба, породившего лещину, он твердо знал, что никакого порождения тут нет, что это простая прививка, шалость лесника. Он все еще не отваживался поговорить об этом с академиком, но майский цветок всегда прогонял его сомнения. Это был настоящий новый сорт, чудо селекции. Академик не спеша причесал прямые серые волосы, начесал их вперед Потом наложил на лоб ладонь с растопыренными пальцами, быстро и резко повернув ладонь на невидимой оси, Кассиан Дамианович отнял руку. Там теперь красовалась челка, которая приняла форму завихряющейся туманности. Об этой челке недруг-академик давным-давно, лет тридцать назад, тоже сказал свое слово. «Эта туманность предвещает рождение сверхновой звезды» не ошибся. Академик Рэднок, крякнув, уселся за свой стол. Тут же секретарша внесла стакан горячего чаю в подстаканнике. Академик бросил в стакан большую таблетку, молча долго мешал ложечкой. Потом отхлебнул, пробуя свое лекарство и стуча при этом золотыми мостами, как будто конь шевелил во рту стальноймунштюк. — Хочешь прокатиться? — спросил он вдруг, отставляя стакан. — Давай, сынок, собирайся. Правда, ты недавно был в командировке, ну ничего, время горячее, надо, нам надо ездить, а потом будем отдыхать. Тут он отхлебнул чаю, постучал зубами и отставил стакан. Время очень горячее. Поедешь, сам увидишь. Да и видел уже. Происходит борьба идей. Идеалисты-мракобесы идут в наступление. Там, куда ты поедешь, а ты поедешь в город, где учился, там, сынок, давно сложилось целое кубло весьманистов марганистов. После сессии, которая больно трахнула по их теориям и по ним самим, они заняли оборону. Но они знают, сволочи, куда направить удар. Они замахнулись на завтрашний день науки, на нашу смену, на молодые умы отравляют. Наступило молчание. У академика были крупные, вылезающие вперед желтоватые зубы. И он время от времени натягивал на них непослушную верхнюю губу. Он недовольно смотрел в окно, прищурясь, глядел в глаза врагу. «Там есть профессор. Ух, Федя, старая, битая крыса. А второй академик, твой учитель, между прочим. Он, конечно, клялся, плакал на сессии» кричал. Ему теперь ничего не остается, кроме мертвой обороны. — Как и тому, профессору. — Только первый сам лезет, ты только подставь, он сам сядет на вилы. — Академик тот сложнее. В драку не лезет. Лекции перестроил, читает нашу науку. — Пусть читает. А что он думает? Сегодня мы можем пока оставить его мысли в покое. Пока. Пусть тебя думает. Может, если еще одного воспитает мне, такого, как ты, может, и простим. Ради этих двух я тебя не послал бы. Молодежь, студенты, аспиранты. А возглавляет их... Есть там такое троллейбус. Дошло до меня. Запомни, троллейбус. Это не фамилия, а просто студенты прозвали. Фамилия выскочила из головы. Ну, да ты узнаешь. Их компанию ты вряд ли сумеешь накрыть. А вот троллейбуса... Этого мне поймай. Интересно, что это за фрукт посмотреть бы. Он, конечно, тоже надел маску. Говорят, прививки делает. По нашей дороге вроде пошел. Как его разоблачить, ты там на месте подумай. Да бесед с ним не очень снисходи. Знаешь, как Одиссей. Уши воском залепи и действуй. Тут академик Ласкова сощуривал глаза, весь подался к Фёдору Ивановичу. — Что с тобой, сынок? Твой вид мне не нравится. Совсем не похож на Гектора, которого Андромаха снаряжает в бой. Не приболел? Или, может быть, выпил вчера? Бывает же и такое, а? Фёдор Иванович действительно был бледен и вял. И настроение у него было такое, что хоть бросайся в ноги к шефу с покаянием, иссяк родник Веры. Вчера, почти до полуночи, он, может быть, в пятый или шестой уже раз читал книжку Добржанского «Основы наследственности», которую прятал на дне своего чемодана. Странно, знаком с книжкой лет семь, Но почему-то лишь вчера простые рассуждения, которые академик Редно так весело высмеивал, эти простые рассуждения вдруг испугали Фёдора Ивановича. И он, вытирая вспотевший лоб, впервые сказал себе, — Это всё надо проверить. — Так что? Едем или не едем? — спросил академик. Я могу послать и Саула. Уже чуть был не послал. Он в двух городах уже побывал. Рвется в третий. Ему драку только подавай. И личные интересы у него там есть. Амурные. Я просто подумал. Сынок пусть поедет. Тут такой случай, что тонкость нужна. Интеллигентность. Пусть, думаю, посмотрит... «Поглядит, где молоко науки сосал, где двойки хватал!» Услышав имя Саула бружака Фёдор Иванович тут же решил всё. «Поеду, Касьян Дамианович, погляжу, где двойки хватал!» И академик Редно, ещё раз посмотрев на него, протянул ему журнал. «Возьми вот в дорогу, посмотри». Там есть две статьи, Хадиряхина и Краснова. Это наши ребята. Они тебя ждут. Познакомишься. У них есть бесспорные достижения. Только помни, там встретишь и тонких казуистов. Умеют приспособить эксперимент к целям метафизики. Помни, что у Киплинга говорит закон джунглей. Сначала ударь, потом подавай голос». Он умолк и стал смотреть с лаской на Фёдора Ивановича. Потом достал из кармана большой клетчатый платок, собрался протереть лежавшие на столе очки, протянул руку к очкам, но в этот момент из платка просыпалась на стол земля. Академик развеселился. — Ох, отчёрт! Это ж я так и не вытряхнул платок. — Понимаешь, вчера на лекции достаю платок, и оттуда вот так земля... — Это я по делянкам лазил и вот набрался. Любит старика земля, а? Так и лезет везде. Растроганно качал головой, смахивая землю на пол. Потом положил палец на край стола. — С тобой поедет Вася, Цвях. — Ты знаешь, он мужик боевой, выдержанный, член партии. Ты... Помоги ему написать доклад. А он тебе поможет. Давай, сынок, собирай чемодан. К сожалению, академик так и не вспомнил фамилию того, кто возглавляет подпольное кубло. Ладно, — подумал Фёдор Иванович. От меня не скроется этот троллейбус. И отправился в путь. И перед ним полетела весть, пущенная знающими людьми. Едет Тарквемада, начитанный, цепкий, ласковый Тарквемада. Погуляв по парку, побывав внизу около реки и обойдя все переулки между трехэтажными институтскими зданиями и службами, Фёдор Иванович взглянул на часы и отправился на ту улицу, что ограничивала опытные поля института.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 Открыла молодая, довольно рослая, почти белая блондинка с двумя толстыми короткими косами, которые упруго торчали врозь и с глазами, как бы испачканными черной ваксой. У нее были очень нежные голые руки с сыпками на локтях. — Она, — подумал Фёдор Иванович. Его провели в большую комнату, увешанную картинами. На видном месте висел портрет молодой работницы в красной косынке на фоне кирпичных заводских зданий и красных знамен. Фёдор Иванович сразу узнал работу петрова Воткина. Под портретом на низком столике лежало несколько книг, и среди них вызывающе красовалось крамольное сочинение «Т. Морган. Структурные основы наследственности». Синим библиотечным штампом наискось. «Не выдавать!» Застыв, Фёдор Иванович невольно расширил глаза. Тут же, спохватившись, он отвернулся и встретил внимательный взгляд блондинки, которая сразу опустила густо осмолённые ресницы. Раздались чёткие быстрые удары бегущих ног по скрипучим ступеням. В этой комнате, оказывается, была лестница, ведущая на мансарду. Вздрагивая прижатыми локтями, вниз бежал академик Пасашков все в том же выцветшем тренировочном костюме. «Да», — сказал он, не узнавая гостя, и тут же просиял. «Эге! Кто это к нам приехал? Кто к нам приехал? Федя Дешкин, кандидат наук Фёдор Иванович Дешкин. Здравствуй, дружок». Он мягко посмотрел на жену, и она вышла. «Садись, Феденька, можешь не рассказывать, все знаю».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 За семь лет, говорят, все вещества в организме проходят обмен, замещаются. Количественно, — возразил Фёдор Иванович, — но некачественно. Академик, видно, принял эти слова за намек на его весьма низком органистское прошлое, дескать, горбатова могилы исправит. Шири раскрыл готовые к драке глаза.